Глава пятнадцатая Однако поговорить нам удалось не сразу. Волкодлак, будто почуяв, что ему будет не безинтересен наш разговор, подошел к нам сразу после того, как ректор и декан покинули лазарет. «Раз мы теперь крепко связаны, придется допустить вас обоих к расследованию». Со звеняющей улыбкой произнес он, смотря на меня так пристально, что мне сделалось не по себе. Гранда Тулия уже снова занялась новой подопечной, призвав на помощь ассистенток. Они бесшумно скользили вокруг, будто тени, призванные забрать душу, бедный Фарф, туда, откуда не возвращаются. Впрочем, если верить словам Дозрамака, а я не видела оснований подвергать его мнение сомнению, то Фарф так никогда и не найдет дорогу назад. Это еще хуже. Возможно, лучше быть упокоенной в земле, чем прожить жизнь во сне, которая никогда не кончится. «Что это значит, связаны?» Спросила я, прицепившись к словам, чтобы немного отвлечься от мрачных мыслей, но на самом деле не подразумевая ничего важного. «Раз мы вместе прошли через зеркальный мир, то теперь можем чувствовать друг друга, кто и где находится, что собирается предпринять» пояснил Гумант, и что-то в его тоне заставило меня насторожиться. А посмотрев на улыбающееся лицо дознавателя, почувствовала, как тревога растет. «Вила Лесникова! Вы интересуете меня все больше!» — произнес он, пристально глядя в глаза. «Возможно, вы и не так безнадежны, как я подумал при первой встрече». Но еще есть над чем поработать. Поклонившись, дозрамак вышел. «Завтра ранним утром в моей лаборатории», прошептал Гумант, взглядом показывая на Гранду Тулию и прислужниц. «Намек я поняла. Держитесь ото всех подальше, лишние уши нам ни к чему». Дракон тоже ушел. След за ним хотела последовать и я, но решила попрощаться с Фарф. Чем черт не шутит? Может, и мне удастся со временем до нее достучаться. Мой голос вполне способен служить путеводной нитью, которая выведет Фарф к свету. По крайней мере, мне хотелось на это надеяться. Подругу снова уложили на подушки и заботливо укрыли одеялом. Она закрыла глаза и если не знать все, что с ней случилось, можно подумать, что Фарф спокойно отдыхает, восстанавливается после тяжелой болезни. — Не доверяйте истинным. Внезапно произнесла Гранда Тулия, подняв голову. Целительница сидела на постели потерпевшей и чертила черным карандашом на ее предплечье какие-то символы, похожие на завитушки. Они всегда преследуют свои цели, а именно уберечь себе подобных. И этот новый преподаватель явился в Кломхольм не просто так. грандатулия вздохнула и, потеряв ко мне интерес, вернулась к прерванному занятию. Я поклонилась и отправилась в комнату. Сейчас надо принять успокоительные капли и лечь спать, не задумываясь о завтрашнем дне. Не печалиться о судьбе Фарф и остальных девушек, может, дознаватель прав, и в моих силах будет их остановить. А если нет, то найду того, кто способен на такое. Уже после того, как я легла в постель, преподаватель не шел у меня из головы. Он старался помочь мне, вполне искренне хотел огородить от неприятностей, и это не могло не внушать к нему симпатии. Но Грандатулия права. Прежде чем попасть под обаяние Крылатого, надо разобраться в истинности его мотивов. К счастью или к сожалению, но Гомонт совсем не старался меня очаровать. Не применял способностей, которые могли бы заставить меня влюбиться. Нет. Драконы не внушали любовь, только ее подобие. Наваждение. Желание принадлежать именно этому мужчине. Рассердившись на свое тело, которое затрепетало от мысли, что огненные пальцы могут коснуться моего тела там, где никто еще не бывал, Я стала думать о другом возможном кандидате спасителя Змееликих. Хадриан. А что? Полевик вполне способен разбудить себе магию древних и использовать ее силу для защиты тех, кого безжалостно уничтожают, будто сорняки. Какая у них цель? Убийство ради забавы? Ну, а что еще? Я подумала, что, возможно, девушки начали шантажировать кавалеров, но быстро отказалась от этой версии. Она не выдерживала никакой критики. Фарф бы не стала так действовать, она была уверена, что вскоре ей сделают предложение, а вместо этого получила нож в спину. Действие капель начало набирать силу, и я погрузилась в дремоту, наполненную живыми картинками. Мне мерещился Гумант, он брал меня за руку и молча куда-то вел, а потом, обернувшись, показывал мне свое истинное лицо. Личина убийцы, действующего под маской. Не зря же у них двойной контур. Ведь это что-то значит. Но что? Ответ был рядом. Сделай шаг в сторону и наткнешься на разгадку. Но видение смешались клубок, так и не предоставив мне такой возможности. Я провалилась в сон.